Иглокожие, эхинодермата. До сих пор нам приходилось иметь дело с животными двусторонне симметричными или же с такими, у которых нельзя найти никакой симметрии, каковы, например, большинство моллюсков. Теперь мы переходим к обзору двух типов животного царства – иглокожих и кишечно-полосных у которых можно различать несколько осей симметрии, то есть таких линий или плоскостей, по обеим сторонам которых располагаются две сходные между собой части тела. Таким образом, вокруг центральной оси располагаются более двух сходных между собой частей тела, и такая симметрия называется лучистой. На этом основании два упомянутых типа раньше соединялись в одну группу так называемых «лучистых животных». Но это соединение теперь уже оставлено, так как между этими животными найдена крупная разница в анатомическом строении. У иглокожих число отдельных сходных между собой частей тела, так называемых «антимер», всегда бывает пять – тогда как у кишечнополостных их бывает весьма разнообразное число. Наружный вид иглокожих весьма разнообразен. Есть почти шаровидные формы, и конические, плоские, звездообразные, вытянутые, как черви, и другие. Название животных этого типа вполне применимо в сущности только к морским ежам и к некоторым звездам, но совершенно не подходит к другим. Впрочем, в коже их всегда встречаются мелкие известковые иглы или другие образования, хотя раковин в виде жилищ они никогда не образуют. Главнейшим отличительным признаком их от кишечно-полосных является замкнутый кишечный канал. У большинства их имеется поместительная полость в теле, но главным признаком иглокожих является так называемая амбулякральные ножки, которые снабжены присосками и располагаются обыкновенно на теле правильными рядами. Назначение их заключается в передвижении тела. Если взять морскую звезду и положить ее в аквариум на спину, то можно с удобством наблюдать деятельность амбулякральных ножек, которые тотчас же приходят в движение, вытягиваются, змеевидно извиваются и ищут какого-нибудь предмета, за который можно бы ухватиться, чтобы привести тело в нормальное положение. Весьма интересен механизм вытягивания этих ножек и их выпрямления, что обусловливается наполнением их водой или опорожнением. Каждой ножке соответствует внутри тела маленький пузырек, который соединяется с ветвью, особой водоносной или так называемой амбулякральной системы. Вся эта сеть водоносных сосудов сообщается с окружающей водой посредством отверстий особых пластинок на теле, так называемых мадрепоровых пластинок. Этот же аппарат служит и для дыхания животного. В стенках ножек расположены сильные мускульные волокна деятельность которых обусловливает наполнение их водой или опорожнение. По описанию проера, прикрепление морских звезд происходит следующим образом. Ножки сначала сильно вытягиваются, в то же время наполняясь водой из ближайшего сосуда. При этом конечная пластинка прижимается к стенке аквариума. Лишь только начинают сокращаться продольные мускулы, конечная пластинка оттягивается назад, а край ножки остается плотно прижатым к стеклу. Оттягивание пластинки таким образом действует как поршень насоса, причем на конечности ножки образуется небольшое пространство с разреженным воздухом, и наружное давление воды и воздуха так сильно прижимает ножку, что животное нельзя оторвать, не повредив при этом самих ножек. Если же ножку нужно отнять то сокращение мускулов в нее гоняется струя воды, в присасывательной полости восстанавливается нормальное давление и ножка произвольно отпадает. По опытам, произведенным преером, оказывается, что звезда Астериас Глациалис весом в 250 граммов может держаться на пяти амбулякрах каждого из пяти своих лучей, Так что на каждую ножку приходится по 10 граммов тяжести. Впрочем, животное может удерживаться некоторое время и на двух ножках каждого луча. И таким образом на одну амбулякру приходится по 25 граммов. Большая полость, которая находится у каждого иглокожего внутри тела, всегда наполнено бывает постоянно возобновляющейся морской водой, так что сами внутренности занимают сравнительно мало места. Если пробить панцирь морского ежа, то из него польется вода, как из пустого сосуда, и если разломить панцирь, то он в действительности окажется почти пустым, так как тело животного занимает немного места. Почти все иглокожие – Раздельно полы и размножаются яйцами, которые развиваются по большей части с превращением. Однако есть и такие иглокожие, которые могут быть названы живородящими, потому что у них зародыши появляются на свет без посредства личиночной стадии. Весьма интересен факт открытой экспедиции судов «Челленджер» и «Газель», что в антарктических морях почти все иглокожие всех классов рождают живых детенышей и даже после этого долгое время вынашивают их в особых мешках. Однако наряду с половым размножением у иглокожих наблюдается и бесполое, именно деление, которое практикуется у морских звезд и некоторых голотурий. Иглокожие обитают исключительно в море, на весьма различных глубинах, начиная от прибрежной полосы и до глубины 6500 метров, точно так же никакие широты не представляют для них границ обитания, которые простираются от экватора до полюсов. Иглокожих разделяют на следующие пять классов. Первый класс – Голотурий, Холотуруидея. Второй класс – Морских ежей, Эхиноидея, третий класс морских звезд Астероидея, четвертый класс Офиур, Офиуроидея и пятый класс морских лилий Криноидея.